Лукулловы мулы. Много дней шли римляне безлесным, сеченным складками плоскогорьем. Тяжелые мешки били по спинам. Оружие терло бока. «Мы мулы Лукула», — сказал Клодий на одном из привалов. И эта горькая шутка обошла все войско. Клоди давно уже освоился с солдатским житьем и солдаты успели привыкнуть к нему, оценив его общительность и остроумие. Но, деля совсем не наравне трудности походной жизни, Клоди сохранил немало патрицианских привычек. Это обеспечило ему кличку Неженка. Но всем было известно, что у Неженки крепкие кулаки, и он не даст себя в обиду. Преодолев Пафлагонские горы, римское войско спустилось к Понту. Как радовались легионеры при виде городов, тонущих в матовой зелени оливковых рощ и голубизне моря. Вот достойная награда тем, кто под стенами Кизика страдал от непогоды, задыхался от вони гниющих трупов, нес на своих плечах бремя войны. Но Лукулу, эти понтийские греки, дороже собственных воинов. Он щадит города, не давая их взять приступом. Разве с таким полководцем наживешься? И уже не только солдаты, но и военные трибуны осуждали Лукула. Лукул пропускал упреки мимо ушей, но Мурене он счел нужным объяснить. Дождемся весны. Пусть царь накопит силы. Легат одобрительно кивал головой. На самом деле за спиной метридата Армения. Там может укрыться хоть тысяча царей да и зачем загонять его в объятия к Тиграну? Весной, оставив часть войска под Синопой, Лукул двинулся на Митридата. Легионеры ликовали, предвкушая богатую добычу. Но в трех милях от Кабиры, где стоял царь, Лукул приказал остановиться и разбить лагерь. Это вызвало новый взрыв возмущения. Одни усматривали в поведении консула трусость, Другие считали, что он умышленно затягивает войну, чтобы продлить свои полномочия еще на год. Напрасно посланные митридатом всадники дразнили римлян и вызывали их на схватку. Лукол приказал не обращать на это внимания и заниматься своим делом. Теперь и Мурена перестал понимать полководца. Что ты медлишь, говорил он ему. Смотри, как бы мы с тобой не остались одни. Лукул на этот раз не объяснил своих намерений, он только сказал — плод не созрел. Однажды какой-то пантийский всадник, действуя через чересчур дерзко, угодил в ров. Консул приказал вытащить его и привести в свой шатер. — Меня прислал Махар, — сказал Варва, разираясь. Лукул с трудом скрыл ликование. — Я слышал о Махаре. Это, кажется, сын Митридата. Махар — владыка всех земель вокруг Меотиды. Ему подчиняются эллины таврики. Скифы платят ему дань. Чего же хочет Махар? Варвар наклонился и снял с ноги кожаный сапог. Засунув руку внутрь, он вытащил квадратик пергамента. Алукул взял его двумя пальцами и углубился в чтение. — Чем ты докажешь? — спросил он, поднимая взгляд, — что послан Махаром. — Своей жизнью, — ответил варвар. Отослав варвара и приказав охранять его пуще зеницы ока, Лукул вызвал Мурену. Склонившись над картой дорог Понта, консул отыскал извилистую линию, соединявшую Кабиру с Каманой. — Поставь воинов здесь! — он ткнул пальцем в то место, где линия изгибалась. — Клянусь Геркулесом! — воскликнул Мурена. — Ты, кажется, дождался своего часа! А ведь кое-кто считал, что ты просто оттягиваешь время. Лукул пожал плечами. Каждый живет по своей клепсидре. Сулла сказал бы, что она дается нам судьбой. Со стороны кажется, что капли застыли, а они льются. И только потомкам будет ясно, медлил я или спешил. Вы здесь, сыновья возмездия, и на ваших мечах отблеск судьбы. Эти выспренние слова, произнесенные к тому же по-латыне, заставили консула остановиться. Он спрыгнул с коня и подошел к старцу, преградившему ему путь. Седой и сгорбленный он мог быть принят за одного из тех отшельников, которые живут в горах, питаясь подаяниями. У кого ты научился моему языку? — удивился римлянин. — Горе нетерпеливым, — молвил старец. — Пройдем в шатер, и ты узнаешь все по порядку. Так они встретились. Ариарат и Лукул, и провели в беседе всю ночь. Это было так давно, вырвалось у Лукула, когда он выслушал неторопливый рассказ старца. В мою пещеру не проникало солнце, отозвался тот. Год был днем. Кибела научила ждать. И вот меня посетил сын врага, и я принял его как друга. Теперь. Я его вестник. — Кто это? — Говори яснее. — Его имя — Махар. — Чего же он хочет? Получить корону понта из моих рук? — Ты ошибся, император. — Махару нужна манима. Лукул расхохотался. — И только? — Не смейся, римлянин, — глухо сказал старец. Много лет назад меня поучал маниаквилий. В таблине стояли восковые статуи, и уроки были наглядны. Если бы я смог показать тебе изображение Манимы, ты бы понял, как велика эта награда. — А какую награду получу я? — спросил Лукул. Старик протянул свиток. Среди извилистых линий выделялся кружок со звездой и полумесяцем. К нему через долины Лика и Фермадонта вела стрелка. Расстояние было обозначено парасангами, как это было принято на схемах царских дорог. — Что это? — спросил Лукул. — Сокровищница Митридата. Сюда он свез золото всей Азии. Твои воины станут крезами. Глаза Лукула хищно блеснули. — Крезами? А кто еще знает об этом? — Только царь и его наследник. Рабы, доставлявшие золото, сброшены в пропасть. — Что же? — решительно произнес Лукул, пряча свиток. — Ты можешь идти. Махар получит свою маниму. А Лукул напряженно смотрел в спину удалявшемуся старцу. Все это было похоже на сон. Но в руках у него свиток, и он самый богатый человек в мире. Свершилось то, о чем он мечтал все эти годы. Золото — это власть, которой не обладал никто из римлян. Сулла считал себя счастливым, но счастье его добыто проскрипциями. А здесь сокровище врага, Митридата. Он — его наследник. Что-то вспомнив, Лукул подозвал легионера. — Смотри, — сказал он ему, — этот человек слишком долго жил. — Ты меня понял?